Глава седьмая. Ресторан Айса Нарана мне понравился гораздо больше, чем заведение его конкурента. Но виды я не подала. Расположение идеальное. С видом на прекрасное синее море, далекие загадочные острова и потрясающие синевы неба. Хоть картин рисуй. Итак, почему красивый южный город совсем не привлекает отдыхающих? Уточнила, прогуливаясь по открытой террасе, на которой нам сервировали стол. Я никак не могла усидеть на месте. Хотелось впитать в себя каждый солнечный лучик и насытить каждую клетку тела ароматной морской солью. «Море?» — коротко ответил Андре. «В море нельзя купаться», — объяснил по-человечески Нарон. «Акулы, морские змеи, сумасшедшие отливы, дно ужасное, еще и русалки иногда приплывают, садятся на камни и поют свои грустные песни». Нет-нет, да и попадет очередной принек в их сети. Я вытрощила глаза, радуясь, что стою спиной к мужчинам, и этот позор видит только безбрежное, наполненное чудовищами море. Посмотрела на виновника непопулярности курорта. Нет, все равно оно невероятно красивое, однако оторваться от видов и вернуться к столу стало немного проще. Гостиницы с бассейнами, наполненными морской водой, есть? Уточнила, понимая, что придется вновь разыгрывать дурочку перед Мариусом Рихом. «Кажется, его полпроцента меня интересует куда больше, чем все остальные вместе взятые». «Нет». «Почему?» — удивилась не на шутку. «Айс Рих показался мне толковым человеком и опытным бизнесменом». «Но ведь неприлично», — произнес Андра, покраснев. Нарон тоже смутился. «Что мешает сделать отдельные купальни для мужчин и для женщин?» В столице при отелях всегда есть бассейны, где купаются отдыхающие. Притом без разделения по полу. Если местные жители скромничают, то это их личное дело. На других курортах, по слухам, наоборот, допускается куда больше вольностей, чем в столице. Так что вы меня всерьез удивили. «Это работа главного жреца. Он крайне суров и держит наших дам в узде старых догм», — наябедничал Андре. А я и не сомневалась, чьих это рук дело. Удивилась только, что в курортном городе храмовники имеют такой вес. Терпеть не могу без стыжих жрецов и служителей. Ничего хорошего людям не делают, ведьмам тем более. «Нужно поговорить с Мариусом, может, закажем одного водного мага на двоих», проговорил Нарон задумчиво и пояснил для меня. «Я владею также несколькими гостиницами». Признаться те, что у моря, думал закрывать, несмотря на шикарный вид. Люди раздражаются требованию блокировать окна на ночь. Но русалки никогда не обладали зачатками совести и понимания. Да чего разумный мужчина, мне безумно хотелось подговорить его первым сделать бассейны при отелях. Но полпроцента от прибыли на дороге не валяются, а я город-правитель, а не простая ведьмочка Лейла, и должна думать обо всех жителях города, не выделяя любимчиков. Полпроцента-то платит каждый. «Обсудите непременно и не тянитесь с реализацией проекта. К Новому году приедет министерская проверка. Нам нужно будет их где-то разместить. Не в Академии ведь с милыми девочками». «Так, по идеям. Давайте подумаем, что еще можно организовать. Нужны интересные мероприятия, которые привлекут состоятельных девушек из столицы. А те уже разболтают подругам, как здорово провели у нас время. Те своим подругам и так далее». «Допустим, мы организуем курс рисования от известного художника-мариниста или выставку мод, или... О, вам нужно придумать какой-нибудь необычный десерт, способствующий похудению. На него приедет пол столицы». Я подняла на мужчин счастливые глаза. «Идеально!» — проговорил Нарон. «Мы с Андрей сделаем несколько видов десертов, закажем рекламу в столичных журналах». «И в это же время пригласим художника». У девушек будет двойной повод приехать, притом сделают они это, прикрывшись рисованием как ширмой. Никто не хочет признаваться в обжорстве и вечной борьбе с лишним весом, с улыбкой закончила я. А затем мы вовсе воодушевилась. Испытание проводить будем у меня в академии. С показом мод у нас, наверное, дело не продвинется. Наши дамы одеваются скромно и с достоинством. «Не носят модных в столице каблуков и коротких юбок», — вздохнул Андре так, словно это самая большая его печаль. «Можно пригласить известного дизайнера, пожить у моря и вдохновиться местными видами для новой коллекции», — заметил Нарон. «Если он пару раз упомянет фарнат в интервью для журналов, считай дело в шляпе». Обед прошел на редкость удачно, и кормили у Нарона великолепно. Подозреваю, из кожи вон вылезли лишь бы испортить аппетит Андре своими лучшими блюдами. Лично я пока видела в противостоянии двух кондитеров лишь пользу. У них было удивительно спортивное соревнование, где каждый прилагает максимум усилий, не ленится, постоянно развивается, и, надо признать, при всем этом мужчины держатся вполне достойно если, конечно, не принимать во внимание гроздья защитных артефактов и амулетов в каждом заведении и на каждом сотруднике. Но это уже мелочи. Тем не менее, предупредила, что не потерплю нечестной игры. Сейчас мы должны держаться, сообщая, а не вставлять друг другу палки в колеса. Мужчины пожали руки, дав обещание быть зайками. Это, конечно, выражение «Айса Андре», В присутствии красивых дам он не может удержаться и переходит в амплуа соблазнителя. Меня, правда, это лишь смешит. Айс Нарон выглядит в этом плане куда интереснее. Однако и он не для меня. Тяжело вздохнула. Пора возвращаться к обязанностям ректора, а не думать об отсутствующей личной жизни. В конце концов, я сама в этом виновата. Однако сэра Родрика решила максимально долго не знакомить с Нароном, «Фамильяр спит и видит, чтобы меня пристроить в чьи-нибудь магические объятия, потому что ведьме нельзя быть долго без мужчины. Нам нужна регулярная подпитка или жизненной силы обычного мужчины, или магической силой одаренного богами. Иначе внутренний резерв уменьшается, красота меркнет, сложные заклятия не даются». Еще один тяжелый вздох раздался в моем кабинете. Я уже очень давно не могла нормально пользоваться силой, но лечь с мужчиной... Ломала, корёжила, воворачивала от одних только легких касаний, чужих касаний. Не его. Вляпалась так вляпалась. Но и эту проблему следовало так же незамедлительно решить, как остальные. Ведь одна из забот ректора — здоровье учеников и преподавателей. Если вдруг что случится, я должна залечить или вылечить, дотянуть до квалифицированной лекарской помощи. А я слаба почти так же, как мои ведьмочки» потому трясусь в карете через всю страну, прикрываясь Мартой, потому запугиваю врагов мелкими спецэффектами вроде дрожащих огоньков свечей и сгущающихся в углах теней, потому пользуюсь зельями, а не даром. И потому я очень надеялась, что Гидеон сорвется и приедет ко мне в эту ночь, ведь там, в библиотеке, нам обоим едва не снесло голову. Но все, что не делается к лучшему... Может, я смогу избавиться от оков прошлого и, наконец, завести нормальные отношения. С тем же Нараном, к примеру. Красивый мужчина, умный, темпераментный, сильный. Для романа вполне подойдет, а для брака мне мужчина не нужен. На жизнь другие планы». Потрясла головой, выбрасывая личные проблемы. «Работа прежде всего. На завтра запланирован поход к Марио Суриху, так что стоит подготовиться на 200%. Надеюсь, девочки-преподаватели как-нибудь усмирят голодную толпу ведьм после моих утренних выступлений, и мне удастся выспаться и быть свежей отдохнувшей. Однако ведьмы продержались недолго и выражали свое недовольство громко и ярко, мешая трудиться порядочным руководителям, которые с утра до ночи вкалывали ради их блага в том числе. Выглянула из окна, увидела маленькое чумазое войско. Было ощущение, что они сражались с болотными жителями, За каждое соцветие, каждую травинку, каждый лепесток, притом не на жизнь, а на смерть. У некоторых ведьмочек невозможно было определить цвет волос, не то что цвет одежды. «Живо мыться!» — рявкнула я. «У нас нет горячей воды!» — пожаловались мне из толпы. «И дров для нее!» «Мы голодные!» «И измазались!» «Нам не дали в дорогу еды!» «Значит, возвращайтесь в лес и собирайте дрова!» рявкнула я, не в силах терпеть нытьё. «По возвращении в академию вы сами разожжете печи, нагреете воду, приведете себя в порядок, а затем приготовите ужин, который съедите, разделив с преподавателями и служащими». «Ну, так нечестно! Это против правил!» завопили девчонки дружно. «Против правил не влезать на метла, не учиться и с утра до вечера предаваться обжорству!» «С этого дня будете есть только то, что приготовите своими руками, каждая! А теперь за дровами, живо!» Приказала я так сурово, как если бы командовала солдатами, а не молоденькими ведьмочками. На меня посмотрели, как на врага народа, но бубня под нас проклятия, в которых, на мое счастье, не было силы, удалились. Я же разгневанная и недовольная спустилась в кухню, где орудовали домовые. Хоть здесь все под контролем. Добрый день, уважаемая, поздоровалась, низко кланяясь нашим кормильцам. Прошу извинить, что сразу не зашла познакомиться. Да, мы понимаем делас, выдохнул невысокий лохматый шеф-повар в белоснежном магическом колпаке. Я, Артошка, тебя Лейла и звать знаем уже, наслышны. Так что нам делать, хозяйка? Как уместить такое количество девиц на кухне, когда плиты всего четыре? Затем к вам и пришла. Думаю. «Может перевести их на салаты из сырых овощей собственного изготовления? Ту же капусту с огурцами можно есть хоть тазиками? Я никогда не сидела на диете и не знаю, как правильно настроить девочкам полноценное питание. Потому очень прошу вас взять этот вопрос на себя». «Горячая еда тоже должна быть», — строго сказала Артошка. «Пусть дежурит по очереди, а мы приглядим, чтобы не отравились девки». «Важно, чтобы они не переедали. Такой вес для ведьмы недопустим. Они сонные и невнимательные. Быстро устают, колдовать не могут. Все ведь взаимосвязано», — пожаловалась я на главную проблему Академии. «Это да, присмотрим. А ты, хозяйка, думай, как выправить не только их фигуры, но и мозги», — посоветовала Артошка. «Тебе будем готовить отдельно. Даже не спорь, тебе сил нужны». «Спасибо. А про девчонок буду думать». Задача непростая. Даже если у меня получится наладить приток гостей и их денег в форнат, я легко могу лишиться должности, ведь моя главная обязанность — обучение студентов. Пока я рассматривала вариант перекроить систему обучения таким образом, чтобы изученные девочками предметы закрывали хотя бы первый курс, но так я спасала только первые два курса из пяти, что делать с остальными не представляла. Обучить их за четыре месяца тому, что изучают несколько лет, невозможно. Однако вариантов, кроме как сдать министерский экзамен, не было. Любой ценой. Но мы это сделаем. И даже не столько ради меня и объединяющего чувства превосходства над ненавистным мужчиной, сколько ради 57 девиц, отданных мне на воспитание. Это и есть главная обязанность педагога. Остальное не так важно. К концу непростого трудового дня чувствовала себя победителем: да, ведьмочки меня сейчас ненавидят, однако я за один день много чему их научила. С кондитерами важные моменты урегулировала, с Мариуса деньги почти стрясла, письмо от Донны с полным списком денежных переводов из Министерства в Академию изящных искусств Форната получила. Свежие сплетни от Родрика тоже. Жаль, к сплетням прилагались еще нотации. Но к этому я уже привыкла. Почти. Лейла, ты выглядишь ужасно. Столько сил растратила! Бегал по комнате фамильяр, громко хлопая дверцами. Что нам делать? Что делать? Нам нужно срочно искать тебе кавалера. Ты кого-нибудь присмотрела. Давай я найду. Мы с Мартой справимся быстрее. Отстань, я хочу спать. А еще мне сказали, что ты решила пригласить в город художников и дизайнеров. Роди, давай завтра, а! попросил по-человечески. «Лейла, мы с День не виделись. Столько новостей, столько эмоций». «Спать!» — рявкнула я и, кажется, отключилась. Потому что даже у ведьмы есть запас прочности. И мой требовалось срочно восполнить.